Глава шестая. В толпе она видится ему постоянно. Но это не она. Каждый раз не она. А во сне, как живая, один и тот же сон, поэтому он старается не спать. Зимой было нетрудно, как бы ни ложился, какую бы позу не принимал, тут же вскакивал от боли. Даже прикосновение косновении одеяла ощущалось, как ожог — будто языки пламени опять и опять лежут тело. Он мог только сидеть, и то в строго определенной позе. «Вынужденный», — как сказал Винге. Но теперь волдыри прошли, и ничто больше не удерживает его в бодрствующем состоянии. Кожа кое-как зажила и напоминает оплывшую свечу. На месте бывших ожогов остались грубые рубцы. еще болезненные при прикосновении, но Кордыль не обращает внимания. Невыносимое жжение, что в первые недели облегало всё тело, как плотно сидящее белье, отступило. Осталась только резь в культе. Но это непривычная жующая ломота, не ощущение постоянно перемалывающей кости якорной цепи Энгеборга. Это острая боль, появившаяся в кошмарные секунды, когда он топил Эрика Траруссур в овечьем корыте. Боль, ни за что не желающая отступать. Он даже вскрикивает иногда. А ведь в свое время, молча сжав зубы, следил, как фельдшер ржавым рашпелем обтачивает острые края отпиленной кости. Но «Нельзя же вообще не спать!» Сон все равно выжидает удобный момент и валит борцовским захватом. Опять и опять бежит он по пылающему дому со свертками в руках. Карл и Майя, крошечные нежные тельца, падает, теряет, вновь бежит с пылающими волосами. Бесполезно. Ее дети погибли, и это его вина. Протянутая рука помощи обернулась кошмаром. И тут же появляется она. Раз за разом молит он о прощении, но она будто не понимает язык, на котором он говорит. Молчит. Оглохла от горя. Кордель чувствует свое ничтожество. всё, что бы он ни говорил, в ее ушах не более чем досадное жужжание, запутавшееся в гордине мухи. Оглушена горем. Может, и вправду не понимает. Лишилась рассудка. Еще одна жизнь на его совести. Иногда сон заряжает иные капканы. Капканы невыносимого стыда. Он просыпается с сколотящимся сердцем. Не помогает ничто. Разве что прижать со всей силы культю к острому краю откидной койки, пока не потемнеет в глазах. Но сегодня ему удалось выйти победителем. Весь день топтал слякоть на улицах города. Скорый вечер, и он опять возобновит поиск. Ему почему-то кажется, она появится в тот самый момент, когда он зайдет перекусить или забежит домой подсушить у печи обувь. В памяти то и дело всплывают слова рыбака. «Мальчик взял за руку и увел в город между мостами». Что-то здесь не так. Не успел натянуть ставшие жесткими, как фанера башмаки, стук в дверь. Почти забытый звук. Он подождал немного, а вдруг ослышался. Может, кто-то стучит в соседнюю дверь. Но нет, стук повторился. Винге. Стоит и не решается войти. Эмиль. Вот как? Заходите. Вам повезло, что меня застали. Как раз собрался уходить. Хотя назвать везением явный перебор. Кардель поднял с пола протез, тот самый, почерневший кое-где обуглившийся от огня. Так и не удосужился заказать новый. С привычной руганью начал прилаживать ремни к культе. Почти никогда не удается сразу, деревяшка выскальзывает, падает на пол и начинай все сначала. Винге отвернулся, не решаясь предложить помощь без отдельной просьбы. «Блуму удалось найти имение сатана Если не имение, то, по крайней мере, уезд. Я отправляюсь туда. Кордель кивнул. И все. На сегодня все». Покажется, в городе мы его возьмем. Полиция предупреждена. Хотя, как бы вам сказать, неофициально. Отдельное спасибо Блуму. Если что-то пронюхают, тут же дадут мне знать. К тому же, если Сеттон против ожиданий в самом деле в городе, вряд ли ему так уютно в щели, куда он залег. А кончатся деньги, придется выползать на свет. Голод выкурит. «Вы, как я вижу, время даром не теряли». Про ваши подвиги много болтают. Делал то, что должен, и не более того. Винге обиженно нахмурился. Совместная вина — вот что их объединяет. Усиливающееся и ослабевающее, но никогда не исчезающее чувство. Вечное, холодное молчание остывшего праха сгоревших детей. Кордель пожал плечами. Лучше бы он этого не делал. Ремни соскользнули с культи, и деревяшка опять грохнулась на пол. Не хотел вас уколоть. Хотя, что там скрывать, зависть. Хотел бы и в своем деле достичь чего-нибудь хоть близкого, но где там? Пока не везет. Кордель примерился к очередной петле, вдернул ремешок и горестно покачал головой. как под землю провалилась. А может, так оно и есть? Под землю? Может, только могилу искать и осталось? Но это ничего не меняет. Вингер рассеянно оглядел коморку. «Вам что-нибудь нужно? Деньги?» Кордель неприятно хмыкнул. «Деньги? Ну нет, денег хватает». Мне много не надо. Винги не удивился или скрыл удивление. Что ж, понадоблюсь ищите Блума. Если поездка что-то даст, найду вас сам. Боюсь, потребуется несколько недель. Вернусь с теплом. Винги бледно улыбнулся. Буду всем говорить. Вот, это я принес лето. Если бы не я, так и мерзли бы. Он пошел к двери, но остановился на пороге. Корделю было ясно, что-то Винге договаривает но спрашивать не стал. «Ваши ожоги зажили неплохо, если принять во внимание обстоятельства». «Я слышал, Сергель собирается воять второго Геркулеса Форнесского», — усмехнулся кардель «Или какого-то другого Геркулеса, не Форнесского, хрен его знает. Ищет голых мужиков». Натурщиков, как это у них называется. Я там часто прохожу, думаю, неужто не заметят такого красавца. Но нет, пока не позвали. Глаз у них, что ли, нет? Жан-Мишель решился, наконец, Винге. Если позволите, в ваших поисках есть какая-то система? Послушайте, я хожу по улицам, резко прервал его кордель. Присутствие Винге почему-то удваивало муки совести. Он устал от Винги, устал от унизительного ощущения, что ему нужен кто-то с более острым умом, но при этом прекрасно понимал, никакой помощи он не заслужил. Хожу по улицам, спрашиваю, да все без толку. Описываю сам понимаю, слишком многие соответствуют. Иногда заносят черти куда. А что у меня за выбор? «Если бы с нами был Сесил...» Он бы наверняка посоветовал вам вернуться к исходной точке. Точка и есть точка. Из нее можно провести сколько угодно линий. Возвращаться к исходной точке. Раз за разом, если необходимо. Начинать с того, что вы знаете точно. С фактов, не вызывающих сомнений. А потом двигаться дальше. Корделю ставился на винге. Тот впервые не отвел глаза. Но Сесила же с нами нет, Эмиль. «Или как?»